Голые бараньи шкуры, надутые воздухом, были единственным средством переправы через мутно-желтую быструю реку. Некоторые бордюки сморщились, и их чуть ли не до половины затянуло илом, принесенным дождевой водой из промоины. Да это и понятно, в уединенном кишлаке жило много прокаженных, поэтому сюда редко кто заходил, а если кто и появлялся, то по крайней нужде. Нехороший слух шел о кишлаке. Здесь бывали контрабандисты, грабители, скрывавшиеся от властей. Это были выгодные пришельцы. Они приносили с собой много денег и ценных вещей, которые Янь-Сань, старшина кишлака и хозяин чайханы, опи курильни, и мельницы ловко прибирал к рукам. В один из ясных дней индийского лета, когда девушки украшают красными осенними листьями свою голову, в кишлаке прокаженных все сполошились. Старухи бросили катать войлок, звон молота перестал доноситься из кузни, любопытные столпились у самого края обрывистого берега и с интересом смотрели на противоположный берег. А на другом берегу стоял человек невысокого роста, кричал что-то и призывно махал рукой. Янь-сань, подняв полы синего халата, медленно сошел к реке, встал у самой воды и, прикрыв глаза ладонью, долго всматривался в незнакомца на том берегу. Он никак не мог решить, стоит ли перевозить в кишлак этого грязного старика в драном халате, но все же приказал мельнику перевести незнакомца. Янь-сань, хитрый и опытный проныра, знал, что по одежде нельзя судить о человеке. Вскоре Кучак, а это был он, стоял перед толпой прокаженных. Они показались Кучаку отвратительными. Янь-Сань повел Кучака в свою чайхану, а любопытная толпа пошла следом за ними. Кучак сторонился прокаженных и людей с оспенными язвами на лице. Он боялся заразиться, хотя твердо помнил, что от оспы предохраняет съеденное мясо уларов. В чей Кучак удивил всех своей прожорливостью, а когда хозяин Яньсань потребовал плату, Кучак дал ему кусочек от расплющенного золотого бокала. «Ага», – подумал Яньсань, – «это, по-видимому, переодетый богач, не знающий цены на золото». «Уважаемый», – сказал он вслух – «я дам тебе хорошую кибитку, дров. Ты на свое золото сможешь приходить ко мне каждый день в течение четырех месяцев» и съедать утром и вечером по две пиалы рису и курить опий. «Но я не хочу курить», – сказал Кучак. «Как не хочешь», – удивился Яньцань. «Все прокаженные курят, чтобы усладить свою тяжелую жизнь, полную горе и страданий. Или ты не прокаженный? У тебя особые цели?» «Я буду курить», – покорно ответил Кучак. «Но пусть никто не дотрагивается до меня. Я болен многими страшными болезнями. Их послал на меня Орвах» за то, что я зарезал сотни людей. Я буду жить среди вас, о почтенные, вы поможете мне выполнить обед не притрагиваться ни одним пальцем к другому человеку. Нет Бога, кроме кроме Бога, и Мухаммед – пророк его. В тот же вечер, чтобы не вызвать подозрений, Кучак пошел в опи и курильню, помещавшуюся рядом с Чайханой. Войдя в небольшое помещение, он попал в чадный туман, насыщенный звуками тяжелого дыхания, вздохами и бормотанием. Потом он рассмотрел низкие стены, затянутые паутиной, и грязные циновки у стен, на которых лежали люди. Янь-Сань потянул его за рукав и сказал «Ложись». Кучак послушно опустился на грязную циновку и положил голову на деревянный чурбак. Янь-Сань отломил кусочек от длинной плитки, надел его на шпильку и стал разогревать над огоньком светильника. Когда опиум размягчился, он скатал его в крохотный шарик и опять начал нагревать над огоньком. Когда поверхность шарика задымила, он взял длинную трубку с медной чашечкой, положил опиум на медную сетку чашечки и сказал, «Выдохни весь воздух, который накопился у тебя в груди, и вдыхай сладостный опий». Кучак облоготился на локоть, выдохнул воздух и взял в рот мунштук. Янь-Сань поднес медную чашечку трубки к огню, и шарик закипел. Кучак сделал полный вздох, выпучил глаза и закашлялся. «Научишься!» – насмешливо сказал Янь-Сань. Трубка была пуста, Кучака слегка одурманила. Он почувствовал облегчение, боль притупилась, а вскоре и совсем исчезла. Грустное настроение исчезло. «Еще четыре трубки», – выкурил Кучак. Он ощутил странную легкость тела, будто стал бестелесным. Звук голосов долетал откуда-то издалека. Жизнь казалась ему сном, а теперешнее полубредовое радужное состояние – реальностью. Пробуждение было ужасным. Кучак не мог подняться от боли и решил, что его отравили, и он умирает. На его зов подошел Янь-Сань и, узнав, в чем дело, сказал, «Это от непривычки». «Надо дать тебе анаши» и подал Кучаку трубку, набитую зеленоватым порошком. Кучак закурил трубку и сначала ничего, кроме тошноты, не чувствовал. Потом ему показалось, что стены кибитки раздвинулись. Он посмотрел на ноги, и они стали длинными, как верста. На душе у него тоже стало легко и весело. Опьянев от анаши, он громко смеялся. Поздно ночью Янь-Сань шел из Чайханы домой. Ночь была темная, И он зажег фонарь. Проходя мимо опи и курильни, он услышал дикий визгливый хохот. Янь-Сань подошел поближе и осветил фонарем лицо хохотавшего. Это был Кучак. Выпучив глаза, он смотрел себе под ноги. Пальцем ноги, вылезшим из ичига, он упирался в небольшой камешек, и ему казалось, что перед ним огромная скала. Кучаку было очень весело, хотя он не мог переступить через эту выросшую в его воображении преграду. Янь-Сань самодовольно улыбнулся. Чем скорее Кучак приучит к тем лучше». Визгливый смех Кучака преследовал янь до самых дверей его кибитки. Никогда так плохо не чувствовал себя Кучак, как на следующий день после курения Анаши. Голова болела, все тело ныло, но больше всего его беспокоили незажившие раны. Кучаку не хотелось ни есть, ни пить. Он чувствовал отвращение ко всему и долго лежал в оцепенении, не в силах заставить себя пошевелиться. Перед вечером дверь скрипнула, приоткрылась, и в образовавшуюся щель Кучак увидел хитрую мордочку Яньсаня. Хозяин осведомился о здоровье Кучака и обещал прислать трубку оноши. "Нет, нет", простонал Кучак. "Я ничего не хочу". Цепкий взгляд Яньсаня напугал Кучака. Как только Янь-Сань ушел, страх поднял Кучака на ноги, заставил запереть дверь на засов и проверить свои сокровища, зашитые в поясе, укрепленном на животе. Долго мучился Кучак, придумывая, как бы получше запрятать свое богатство, и ничего путного придумать не смог. Он вспоминал вчерашний день, почему у него не украли золото, пока он спал. Может быть, потому, что он напугал всех, объявив себя страшным преступником и заразным? Если это помогло тогда, то поможет и теперь, и в будущем. Надо только стараться никуда не отлучаться из дома, разве только в чайхану, да и то пореже. Еду можно варить у себя на огне, и уж, конечно, не курить опий и анашу. Вечером в дверь раздался стук и напугал Кучака до полусмерти. Кучак долго расспрашивал из-за запертой двери, кто пришел. Это оказался его сосед Батрак Яньсаня, живший во второй половине этого дома в небольшой комнате вместе с женой и пятью детьми. Он пришел по поручению Яньсаня узнать, не требуется ли чего. Кучак потребовал дров, воды и чаю, побольше чаю. Батрак принес все это, включая медный высокий кумган для кипячения воды, фарфоровый чайник и пиалы, и даже хотел затопить очаг, но Кучак не впустил его в комнату. Так с тех пор и повелось. Батрак Ян Саня приносил дрова и воду и ставил к двери снаружи. На третий день Кучак пошел к Яньсаню и принес домой полбарана, муку, рис, бараний жир, плиточного и рассыпного чая различных сортов, казан для варки пищи, большую фарфоровую ложку и многое другое. Больше всего его поразили спички. В Чихане он увидел, как палочкой с, с темной головкой чиркают по темной стенке коробки и вспыхивает огонь. Спички Кучак купил ради интереса, и тут он устроил себе пир. Кучак варил все сам, ел в одиночестве, испуганно поглядывая то на дверь, то на окно, то на дыру в потолке над очагом. И странно, Кучак, больше всего любивший поесть, не испытывал былой радости от насыщения, ему мешал страх. Он боялся, как бы у него не отняли пищу и не помешали ему съесть все. Поэтому он ел недоваренное, спешил, обжигался и, только насытившись, облегченно вздохнул, но вздохнуть глубоко не мог, так как ему мешала боль незаживавших ран. Обрекая себя на самозаточение, Кучак надеялся обрести спокойствие. Дни проходили за днями, снег все так же посыпал землю, но спокойствие не приходило. В шорохе мышей Кучак слышал шаги грабителей, в завывании в юге голоса своих предполагаемых убийц. Он целыми ночами лежал без сна, сжимая в правой руке почти полуметровый нож, купленный у Янь-Саня, и жадно прислушивался к звукам. Перед утром Кучак забывался тяжелым сне. Просыпался он поздно. Подолгу, не мигая, смотрел в очаг, где вместо веселого огня был холодный пепел сселился понять значение своих кошмарных снов беспокоили его и раны они уже поджили и покрылись трупьями днем когда кучак вставал и начинал двигаться они трескались причиняя сильную боль потом кучак готовил еду жадно ел и насытившись сделался вялым и сонным Каждый день он точил свой полуметровый нож, который стал острым, как бритва. Кучак завел музыкальный инструмент, дутар, и пробовал развеселить себя песнями. Это плохо удавалось. Не было подходящего настроения, не было слушателей, и песни получались печальные. Кучак верил, что с золотом, переменив место жительства, чтобы быть подальше от джуры, он обретет сытую, а значит и счастливую жизнь. Но странное дело, на голод Кучак пожаловаться не мог, он наелся до отвала и все же чувствовал себя несчастным. Почему? Причиной этого был страх, отравлявший Кучаку существование. Страх не оставлял его ни на минуту. Он стал постоянным спутником Кучака. По ночам, а ночи были длинные... Кучак зажигал светильник и лежал в оцепенении много часов подряд, ужасаясь своему одиночеству. Он даже стал подумывать о женитьбе, но здесь жили только родственники прокаженных и к тому же, по-видимому, послушные повеления янь Яньсань следил за Кучаком и пытался выведать, кто он, откуда и как его зовут. Сначала Кучак назвался Саидом, потом Джурой и, наконец, сказал, что он Кучак. На все остальные вопросы Кучак отчаянно врал и часто завирался. Янь Сань, успевший за четыре месяца зимы выманить у Кучака подоношу и продукты больше фунта золота, по-прежнему подозревал в Кучаке переодетого богача яньсань намеревался приучить кучака канаше чтобы легче было выпытывать всю правду о его богатстве давно бы уже кучака ограбили и прирезали если бы не особое покровительство яньсання батрак яньсання по ночам охранял кучака это знали все кроме кучака семь иногда кучак будучи не в силах выдержать одиночество бродил по улицам Он видел изможденных мужчин, худых женщин, грязных, одетых в лохмоте детей. Теперь он уже знал, что все вокруг принадлежало Янь-Сяню. Лавка, чайхана, опия и курильня и место, где под залог вещей давали деньги. Янь-Сянь был хозяином мельницы, и его люди тщательно охраняли не только новую мельницу, но и большое заброшенное помещение, старое, стоявший возле зарослей. Раны не заживали, и Кучак решил пойти к знахарю. Знахарь жил на краю обрыва над рекой. По стенам большой кибитки знахаря висели амулеты, и шектаж, ослиный камень, головы и кости филинов, бубны, дудки и скрипки. У стен стояли какие-то тюки, шкатулки, лежали скатанные кошмы Вокруг костра сидело несколько стариков. Кучак сердито сопел и, нахмурившись, смотрел на них. Ему не понравилось, что знахарь не один. Знахарь высокий, тощий, с носом, как у филина, посмотрел на Кучака и сказал, «Я вижу, ты болен. Я выгоню из тебя хозяев твоей болезни, но ты мне дашь кусок золота». Сначала Кучак клялся, что он беден, но потом дал ему золотое кольцо. Кучака посадили на пол, спиной к канату, протянутому с потолка до полу. Два старика, взяв со стены бубны, начали бить в них, в такт напевая. Знахарь сначала плясал вокруг кучака, а потом вынул легкие из тут же зарезанного петуха. Кучак следил с недоверием за его действиями. Пока один из стариков прижимал петушиные и легкие к спине кучака, знахарь стегал больного прутом по спине, восклицая «кач, кач», «О, святой хаджа!» – кричал знахарь, входя в роль. «Выгони и е! Он боится тебя! О, хаджа, выгони и е!» Старяги подложили в костер дров. Знахарь, подержав на огне дудку, приложил ее к уху кучака. Кучак отдернул голову. Трубка была раскалена. «Ага!» – кликнул знахарь. «И е боится! Давай ухо, давай!» Кучака повели к заброшенной, но почему-то охранявшейся мельнице, Посадили на землю и накрыли халатом. Кучику было очень больно, он стонал. Знахарь бегал вокруг, ударил его по спине петухом и громко кричал. После этого он смазал раны больного гусиным жиром, и старики повели Кучика обратно в кибитку праздновать выздоровление больного. Вновь сидя у костра, Кучак не чувствовал облегчения раны Нелли. Кучак смотрел в дымоход на пастушью звезду, вспоминал Аксакала, Зейнеп, Джуру. Старики пили чай, ели вареное мясо, макая его в рассол и забивая и запивая просиной водкой. Знахарь взял камышовую дудочку и запел веселую песню о янь -сане. Казалось, все забыли о кучаке «Плуты и пройдухи», — решил кучак про себя. «Знакомы мне все эти штуки, только Аксакал делал это хитрее, а толк был тот же. Надо уносить ноги, пока все золото не выманили». Кучак поспешно выбежал из кибитки. «Куда он?» – спросил подвыпивший знахарь. «Эх вы, синие ослы, не могли стащить у дурака золото!» Раны так сильно болели, что Кучак пошел в опиекурильню, накурился опиума и впал в полузабытье. Посещал он опиекурильню и в последующие дни. Кучак как-то пожаловался батраку на боль ран. Батрак принес настойку из тополевых наростов для смачивания ран. Лекарство помогло, раны стали быстро заживать. У опи курильни Янь-Сяня часами простаивали худые, оборванные опи курильщики. У них не было ни денег, чтобы купить опиума, ни сил, чтобы отработать его стоимость на полях янь -Сяня. Они стояли, как тени, вымаливая входящих в опи курильню глоток дыма. Однажды Кучаку пришла в голову мысль, что никто больше этих бедняков не нуждается в золоте, может дать немного золота несчастным? Неужели настанет такой час, когда и он будет таким опустившимся, оборванным, спотувшим взглядом и протянутой рукой? Может быть, пора прекратить посещение опии-курильни? «Пойдем, все пойдем!» – крикнул Кучак толпе нищих. Они сразу не поняли, а поняв, не поверили. «Пойдемте, я угощу вас», – повторил Кучак. Все заволновались. Старик, стоявший поблизости, до которого дошел смысл сказанного Кучаком, тихо сказал, «ты бы лучше покормил их, а так обогатишь только яньсяня». «Или ты его зазывала? Опиум убивает душу народа и делает людей безвольными рабами». Кучак растерялся. Не надо еды, одну только трубку, хоть час забвения от проклятой жизни, глоток дыма, кричали несчастные, втащив Кучака в упе курильню. В этот вечер Кучак накурился анаши. Он вышел на, улице, на улицу поздно ночью. На небе, как ему показалось, сверкало четыре луны. Он погрозил им пальцем и побрел к реке. Весна приближалась, но было морозно, река очистилась ото льда, снег осел, потемнел и нас не держал. А Кучак шел все дальше и дальше в горы и, наконец, увидел джинов, которые сидели вокруг камня и играли на дутарах. А Кучак был хитрый, и он не пошел к ним, он вдруг увидел, что рядом с ними стоит притоповая сорель. «Это ты?» – удивился Кучак. Но Сарель, не отвечая ни слова, начал танцевать. — сказал Кучак, — тебе легко танцевать, когда грудь у тебя такая крошечная, как голова, а все остальное — ноги. Но Сарель, протянув руки, схватил Кучака под мышки и стал щекотать. Кучак хохотал до боли в челюстях и тоже танцевал, высоко подбрасывая ноги. Дыхание у него прервалось, тело деревенело, и чудилось ему, точно он вступил в те пределы, где совершают свой путь луна и солнце. Еле вырвавшись, он побежал вперед. Сердце у него стучало, и губы дрожали. Кучак мгновенно придумал у Лен. «Прошлое ли я возвращу, будет ли польза от гнева, в будущее ли я взгляну, угрозы и брань не оружие», – прошептал он и удивился. «Кто это сказал?» – спросил он громко. «Что это за восхитительный улен?» И Кучак оглядывался во все стороны, желая увидеть, кто же это сказал. Но он сейчас же забыл об улении, увидев в тумане страшного джина. Что Кучаку почудилось дальше, он не помнил, но это было что-то ужасное. Он бежал, спотыкался, падал, снова бежал, пока не упал, без сил. Утром он проснулся в незнакомом помещении. Большое и полутемное оно внушало Кучаку страха. Он сел, пощупал вокруг себя и понял, что сидит на мешках. Мешки были навалены везде, вокруг стен, посередине комнаты. Вдруг сзади Кучак услышал шорох. Он вскочил, готовый увидеть все самое худшее. Это был кот, юркнувший в угол. Кучак подошел к большим массивным дверям и нажал плечом. Они не шелохнулись. В потолке белело небольшое отверстие. Его прикрывала частая деревянная решетка, проломанная посередине. При виде ее Кучак сообразил, что именно этим путем он попал сюда. Позже он ощутил боль в левой ноге. Высоко на стене возле дверей было еще одно отверстие, заделанное железной решеткой. Оно было высоко, и чтобы добраться до него, надо было что-то подставить. Кучак решил использовать для этой цели мешки. Сопя от напряжения, он перетащил три мешка и с трудом положил один на другой. Кучак с завистью увидел, что в мешках было зерно. Вот бы нам в Минархар, подумал он, на миг забыв тяжесть своего положения. До окошка было все еще далеко. Кучак взялся за четвертый мешок. Под ним оказались деревянные продолговатые ящики. Он взялся за ящик, чтобы тоже подтащить его к окну. Ящик был тяжелый и не сдвинулся с места. Кучак нерешительно подергал его сверху. Открылась крышка. В ящике, как дрова, тесно лежали новенькие винтовки, жирно смазанные маслом. Кучак заметил, что таких длинных ящиков в помещении было много. При виде винтовок Кучак подумал о джуре и представил себе, как бы тот обрадовался такой находке, такому богатству. Какой-то шорох вернул его к действительности. Где же он находится? Как он попал сюда? Что все это значит?» Кучак влез на уложенные мешки, поднял руки, схватился за решетку окна и подтянулся. Он увидел знакомые места, реку, переправу, кусты. Кучак отпустил руки и спрыгнул на пол. Сомнений быть не могло. Он понял, что ночью, сам того не сознавая, он забрался в старую мельницу Яньсяня. Его охватил ужасный страх. Он хорошо помнил, как одному вору, пойманному на новой мельнице, отрубили руки по локоть, а другого катали в бочке, утыканной гвоздями. Кучак с надеждой посмотрел на потолок. Надо было поскорее уйти отсюда, но как? отверстие сбоку было слишком мало. Он решил освободить от винтовок ящики и, поставив их один на другой, выбраться в верхнее отверстие. Кучак принялся за дело. Под длинными ящиками оказались другие, поменьше. Из них он вынул круглые железные штуки, каждая величиной с кулак. Кое-как вскарабкавшись на подставленные один на другой ящики, Кучак дотянулся до потолка. Он сорвал остатки деревянной решетки и высунул голову наружу. На крышу можно было вылезти легко, но при дневном свете его могли заметить сторожа. Надо было ждать вечера. Кучак, спустившись на пол, сел отдохнуть. Вдруг загремел замок, Кучак быстро юркнул в угол и спрятался за мешками. Он услышал яростные крики Янсяня и чьи-то голоса. Подкравшийся пес укусил его за ногу. Кучак вскочил, громко крича от боли. Он увидел большую группу незнакомых людей. Среди них был Янсянь. Кучака увидели, и чей-то сердитый голос приказал ему поднять руки вверх. Кучак повиновался. Янсянь, визжа от ярости, силой ударил его по лицу. Кучак упал. Кто-то помог ему подняться. Он увидел перед собой толстого человека, одетого в яркий шелковый халат. На голове его была зеленая челма Рядом с ним стоял худощавый голубоглазый незнакомец. Покусывая верхнюю губу, он отрывисто бросал то одно, то другое слово, заставлявшее Янсяня приседать и униженно улыбаться. Потом голубоглазый презрительно обратился к толстому, называя его Кипчакбаем. Янь-Сянь спрашивал Кучака, как он сюда влез и кто его послал, но Кучак только моргал глазами, представляясь еще более перепуганным, чем был на самом деле. «Люби свою веру, но не осуждай другие», — сказал Кепчакбай, испитующий, глядя на Кучака. «Ты Исмаэлит?» — спросил Кучака голубоглазый. «Нет, нет», — закричал Кучак, не понимая, о чем его спрашивают. «Значит, ты коммунист, агент», — уверенно сказал голубоглазый. «Нет, это не так, я знаю», – услышал Кучак голос, который он где-то слышал раньше. «Нет, нет», – отчаянно закричал Кучак и вдруг узнал говорившего. «Тагай!» – радостно воскликнул он и бросился к нему, но получил страшный удар нагайкой по голове и опрокинулся навзничь. «Он не коммунист, но с советского помира продолжал Тагай. «Я знаю это ядовитое племя». «Ты шпион», — сказал голубоглазый лежавшему, лежавшему Кучику, — «признавайся, кто послал тебя выкрасть оружие, иначе мы заставим тебя силой сказать все, что ты знаешь». Люди, стоявшие в дверях, расступились давая дорогу входящему пожилому человеку. «Имам Балбак», — сказал голубоглазый, почтительно наклонив голову. Пойман большевистский агент, явный шпион. Смотрите, он сложил оружие и гранаты, очевидно, желая уничтожить их взрывом. Он опознан Тагаем. Это старый опытный диверсант, киргиз советского помира. Он видел этот тайник и должен умереть. Но имам Балбак поднял палец и обвел взглядом собравшихся. Кучак заметил, что правый его глаз оставался неподвижным. Но прежде он должен сказать все и о себе, и о тех, кто его послал. «Я вырву у него всю правду», – сказал Кипчакбай, – «иначе я не буду Кази, военный судья ваших джигитов». «У меня нет джигитов, запомните, это у есть джигиты. Я помогаю правоверным найти путь истины. Я имам, и другое меня не касается». Обратившись к Голубоглазому, имам тихо сказал, «У этого молодчика все узнать. Обследуйте другие склады, проверьте охрану, и этим складом больше не пользуйтесь». Голубоглазый склонил голову. «Говори!» – крикнул Кипчакбай, наступая ногой на грудь Кучака. «Только не здесь!» – сказал имам Балбак. «Увезите его к себе и допросите. Может быть, он нам еще пригодится». Кипчакбай зажал кучеку рот тряпкой янь дрожащими руками набивал трубку анашой, просыпая порошок на пол. Он силой всунул мунштук Кучику в рот. Кучак попробовал вытолкнуть мундштук языком, но это не удалось. Он засопел, но чьи-то пальцы больно сжали ему нос, и чтобы не задохнуться, он принялся курить. И снова он увидел веселые танцующие горы и хороводы солнца. Много удивительного видел Кучак, не каждый раз, когда он чувствовал боль и хотел пить, Мунштук насильно лез ему в рот. Янь-сянь облегченно вздохнул и без помощи других вытащил его наружу. Кучака посадили на верблюда и привязали веревками, чтобы он не упал. Кепчак-бай ехал впереди на лошади, ведя верблюда за повод, продетый через нос». 8. Кучак очнулся от боли в тесном темном помещении. Он увидел склонившееся над ним лицо кипчакбая, потное и красное. «Золото!» – как бы издалека услышал Кучак его голос. «Откуда золото? Говори!» – и он тряс его за плечо. Кучак испугался и хотел схватиться рукой за пояс, но он не мог даже пошевельнуть руками, связанными за спиной. Только сейчас Кучак почувствовал холод и понял, что ничего на нем нет, в том числе и привычной тяжести тайного пояса, где было зашито золото. Кучак громко застонал от горя и прикинулся потерявшим сознание. «Все пропало, погиб, мертвее от ужаса», — подумал Кучак. «Люди, подобные кипчак-баю, были в тысячу раз страшнее всяких сорелей». Да и есть ли сорили и джинны на самом деле, может быть, это только видение в тумане. А может быть, и этот толстопузый видение. Но тут видение выпрямилось, размахнулось и ударило Кучака камчой. Кучак издал отчаянный вопль и рванулся. Ремни держали крепко. Кипчак Бай сел на корточки и сказал, тебя ждет смерть, ты можешь откупиться, если расскажешь, откуда у тебя такое чистое красное золото. «Уважаемый», – с трудом заговорил Кучак, – «я нашел клад, сохрани мою жизнь, а я, я, я проведу тебя, там много, много золота». «Казий», – послышался голос из темноты, – «к вам пришел Саид, он клянется, что знает вашего пленника, приехавшего в Кашгаревю из кишлака Минархар». Кипчак Бай в бешенстве ударил Кучака по лицу и закричал. «Ты шпионил против эсмаэлитов, говори, где нашел золото? Убью!» Позвать сюда Саида. И он снова ткнул Кучака кулаком в лицо. Пить, пить, прошептал Кучак, закатывая глаза. Вскоре в кибитку вошел Саид. Он присел возле кучака и укоризненно сказал, «Мне, своему другу, кто спас тебя от рук баев, ты не сказал ни слова о золоте, а теперь сам Кипчак бай узнал об этом. А ведь он блюститель мусульманских нравов, военный судья басмачей Тагая, Мулла и, кроме того, Хаджа. Много еще у него всяких чинов и титулов, но тебе от этого только хуже. А Тагай? Он не просто курбаши одного отряда басмачей». Ему подчиняются другие курбаши, и когда помир и Туркестан займут англичане, он будет очень большой человек, он знает горы Памира как свои пять пальцев, и он уж не упустит твое золото. Где ты взял его? В голосе Саида звучало дружеское участие, но он еле сдерживал себя, чтобы не излить злобу на Кучака он не мог простить себе что упустил такого жирного гуся и золото находившееся так близко от него досталось не ему кучак послушно ответил мы взяли его в ледяной щели на билянд и подумав добавил там еще много осталось на тысячу тысяч человек хватит кучак думал лишь о том чтобы остаться в живых. Лишившись золота, он вдруг почувствовал странное облегчение. Саид оглянулся и, наклонившись к самому уху Кучака, прошептал, «Делай так, как я тебе скажу. Ты в доме у Кипчакбая. Я обещал ему выведут у тебя, где ты нашел золото. Я обманул Кипчакбая и спасу тебя, а золото с биляндки ика мы поделим пополам». «Хоп!» – ответил Кучак. «А что я должен делать?» Ты скажи Кипчак Баю, что нашел золото в пустыне Такламакан, в одном из мертвых городов, засыпанных песком. Хоп, ответил Кучак. Через несколько дней Кучак и Саид выехали на восток в сопровождении трех вооруженных басмачей. Прошло две недели, но Кипчак Бай не получил никаких извещений от Саида. Прошло еще две недели, и Кипчак Бай, подозревая недоброе, послал на розыске. Были первые дни весны. Вскоре он получил от одного барышника, торговавшего лошадьми, известие о своих лошадях, проданных в Хатане Саидом. И Пчакбай потребовал, чтобы к нему привели лошадей и опознал в них тех самых лошадей, на которых он отправил Саида, Кучака и с ними трех басмачей. По словам барышника, Саида сопровождал только один пожилой длиннорукий киргиз небольшого роста, мизусый и безбородый с удивительно розовыми щеками. Кипчакбай разослал тайных гонцов с описанием примет Саида и Кучака. За их поимку была обещана большая денежная награда. Кипчакбаю сообщили, что беглецов видели возле Керии. Имам Балбак запросил Кипчакбая о Кучаке. Страшась гнева имама, Кипчакбай ответил, что Кучак умер от пыток, ничего не сообщив. В газетах Кучак был объявлен шпионом Казубая. Девять. Впервые за много-много месяцев Кучак засмеялся, садясь на лошадь во дворе Кипчак-Бая. Пользоваться стременами он не умел, поэтому по совету Саида подвел лошадь к куче дров и с нее сел в седло. Это удалось не сразу. Дрова рассыпались, лошадь отходила. Кучак падал и все хохотали. Засмеялся и Кучак. Засмеялся и удивился. Конечно, он смешно влезает на лошадь, не так, как остальные, но ведь он лишился своего богатства. Ему бы надо вопить о постигшей его беде, плакать и печалиться, а он смеется, словно освободился от страшной тяжести. Глупый, тот благоденствует и в несчастье, сказал ему тогда Саид и огрел Кучака плеткой. Кучак закричал и чуть было не заплакал от огорчения. Что же ты дерешься? А еще другом назвался. Сокол вороне не товарищ. Чапкыпа закричал сердито Саид и наотмашь хлестнул лошадь Кучака. Та голопом промчалась за ворота, и кучак еле удержался, схватившись руками за гриву. Три сопровождавших их босмача весело засмеялись и пустили лошадей вскачь. «Чапкыпа!» – орали они, и по очереди хлистали лошадь кучака. Лежа животом на луке, седла, обхватив руками шею лошади с растопыренными ногами, кучак был смешон, и босмачи вместе с Саидом веселились вовсю. Все же Кучак был отнюдь не новичок в верховой езде, на лошадях он не ездил, но на яках ездил много, а ездить с горы, когда яг быстро прыгает и даже скользит копытами, было нелегко. Поэтому Кучак быстро освоился и уже не боялся упасть. В тот момент, когда Кучак с криком «Чап-кэпа» хлестнул своей плеткой коня Саида и коня ближайшего босмача, это развлечение потеряло интерес и для Саида, и для босмачей. Многое впервые видел Кучак и многому удивлялся. Больше всего его поразили катящиеся огромные колеса. Они были вышелыш лошади, которая везла арбу. Кучак имел неосторожность высказать свое удивление. Саид из этого тоже сделал шутку, и все они тыкали деревянными ручками плеток в ребра Кучака, чтобы обратить его внимание на дома, на заборы, на арбы, на ишаков, даже на солнце. Когда же и это надоело им, Саид воспользовался неопытностью Кучака, не знавшего местных обычаев верховой езды, и Кучаку снова досталось. На этот раз Кучак не остановил своего коня в тот момент, когда конь одного из басмачей остановился по своей нужде. В этом случае все попутчики должны остановить своих лошадей и ждать задержавшегося, а кто не ждет, тот, следовательно, ненадежный спутник, и Кучака снова проучили нагайками, камчами. Когда же лошадь Кучака споткнулась, и он испуганно вскрикнул, над ним опять смеялись. Если лошадь споткнулась, это хороший знак, она наступила на добычу, и надо радоваться, а не пугаться. А когда лошадь зевнет, надо коснуться ее гривы и своего лица. Правил было так много, что Кучак растерялся и ехал съежившись, все время ожидая побоев. В полдень, доставая еду из корджума, Саид вынул зеленую челму и надел на голову. Басмачи удивились и спросили, давно ли Саид стал хаджой, давно ли посетил Мекку. Саид, не отвечая, обратился лицом к востоку, сел на корточки и начал громко молиться. Все последовали его примеру. Но Кучак знал только начальные слова молитвы, и поэтому молча кланялся, чем тоже навлек на себя гнев Саида. Во время еды Саид торжественно рассказывал о посещении Мекки, о святом камне, святом источнике и еще о сотне других чудес. «Кашгарцы – плохие мусульмане», – сказал Саид, – «из пяти ежедневных молитв прочитывают только одну, да и то не всю». При этом он презрительно смотрел на басмачей, и те даже смущались». «Вы хорошенько следите за этим идолопоклонником Кучаком, чтобы он не убежал», – довольно часто напоминал Саид. «Головой отвечаете». «Я никуда не убегу», – сказал Кучак. Он хотел подробно объяснить, почему он этого не сделает, но Саид не дал ему и слова сказать. «Смотрите, сам ничтожный, а голос как выстрел». Саид многозначительно помолчал и добавил. Кто очутился среди чужих, тот и вдруге будет подозревать врага, и при этом подмигнул Кучаку. Ночью Саид тихонько разбудил Кучака и, зажав ему рот ладонью, шепнул на ухо, чтобы Кучак не обижался на него Саида. Если бы смачи будут с недоверием относиться к ним обоим, то ничего путного не выйдет, и Кучака ждет беда. Поэтому он, Саид, стремится войти в доверие к басмачам за счет Кучака и повернуть дело так, чтобы басмачи считали опасным и стерегли только Кучака. Это приблизит день освобождения. Была ранняя весна. В равнинах снег растаял. На горах виднелись белые пятна снега среди зеленой травы. Кучак дивился всему. Ему, жителю гор, было удивительно видеть такие огромные пространства ровной земли. В песне о Манасе тоже упоминались огромные долины и пустыни, но до этого времени Кучак их не видел. «Что они делают?» – закричал Кучак, увидев, как взрослые мальчишки собирают в корзины навоз по дороге, и привстал на стременах, чтобы лучше видеть. Саид заговорчески подмигнул басмачам и рассказал о сборщиках навоза на дорогах, бросающихся к лошади, едва она поднимет хвост. По словам Саида, эти люди из навоза делали золото. Он уговорил Кучака расспросить об этом сборщиков. Басмачи развлекались невидением Кучака и щеголяли друг перед другом своими фантастическими объяснениями всего, что встречалось им на дороге. Вначале Кучак принимал все на веру, но ругань простых людей в ответ на вопросы Кучака, подсказанные ему Саидом и басмачами, и смех басмачей быстро образумили его. Кучак впал в другую крайность и старался говорить и делать вопреки советом даже правильным, своих попутчиков. На остановке ему приказали подвязать уздечки лошадей повыше к дереву, чтобы лошади, пока не отдохнут, не могли достать сена Кучак решил, что его разыгрывают и сделал наоборот. Он дал неостывшим лошадям есть сено, за что и получил плеткой по плечам. Впрочем, Кучак не остался в долгу и, умея исключительно ловко подражать собачьему лаю, устроил ночью целое представление. Он злобно лаял, подражая голосам нескольких собак, сам же кричал «Прочь, прочь!» и бил напавших собак камчой. Даже дремавший сторожевой басмач поверил, а и подавно. Кучак так правдоподобно тявкнул, ткнув в ногу Саида рукояткой плетки и так ловко изобразил жалобно завизжавшую собаку, что Саид снял штаны и долго осматривал ногу. Потом Саид рассказывал о черном злобном псе, схватившем его за ногу, но не успевшем прокусить ее до крови. О нападении собак много говорили в пути. Кучак был достаточно умен, он не рассказал о своей проделке и забавлялся от души. Ехать было скучно, ибо смачи развлекались за счет Кучака. Саид не заступался. Кучак возненавидел басмачей больше, чем баи, в котором он тащил груз. «Давай удерем от басмачей шепнул Кучак однажды ночью Саиду. «Потерпи еще несколько дней. Когда я толкну твою ногу и мигну три раза, тогда требуй, чтобы мы свернули налево в пустыню. Скажи, что засыпанный город двух в двух днях пути и на полдороге в углублении есть лужа воды». Наконец, настал день, когда Саид подал условный знак, и Кучак сказал все, как его учил Саид. «Чтобы ехать в пустыню, надо верблюдов и запас воды», – сказал старший басмач. «Я тоже знаю эти пески», – сказал Саид. «В однодневном переходе мы встретим воду, а в двух днях пути действительно находится засыпанный мертвый город. Сегодня мы нищие, завтра мы можем стать богачами. Это там?» – спросил Саид и показал на восток. Кучак утвердительно закивал головой. «И все же я тебе, Кучак, не верю», — заявил Саид. «Сомнительно, чтобы так близко», — отозвался старший басмач. «Но все бывает. На ночь они остановились на краю пустыни в одной из впадин. Здесь торчали серые низкие стволы и пни мертвого леса. Кучак захотел было набрать дров на костер. Покоробленные ветви и пни были хрупкие, как стекло». Саид, сославшись на усталость, достал из своего курджума бутылку с остатками водки, вылил в пиалу, шумно выпил и закусил сыром курутом. Босмачи и падки и на спиртной стали ругать Саида за жадность. Они не посчитались с зеленой челмой Саида, обыскали его курджум, с радостными воплями извлекли полную бутылку просеной водки и тотчас же распили ее. Саид дал закусить сыром. Об этой бутылке водки он сказал, что берег ее, чтобы выпить по приезде на место. Кучак присел рядом, рассчитывая, что и ему перепадет. Этого не случилось. Когда же Кучак попытался допить то, что осталось на дне брошенной бутылки, Саид сильным ударом вышиб бутылку из его рук. Кучак обиделся и ушел разжигать потухший костер. Но не успел вскипятить воду, как услышал стоны басмачей. Их мучили, резив желудке и тошнило. Он хотел дать им напиться, но Саид запретил. Саид стоял с винтовкой в руках и не стрелял. «Да стреляй же!» – прошептал Кучак. «Не надо, они и так подохнут!» Так же шепотом ответил Саид, с шумом втянув воздух сквозь стиснутые зубы. И басмачи умерли, водка была отравлена. Саид заставил Кучака снять с басмачей верхнюю одежду и обувь. Они перевезли трупы к песчаному бархану и засыпали их песком с подветренной стороны, чтобы ветер обрушивал на них песок. Кучак трясся всем телом. Саид торопился. Он заставил Кучака разровнять песок. Клянусь пиалами водки, которые я выпивал, сказал Саид, после того, как они зарыли трупы и все следы пребывания басмачей были уничтожены, труднее бывает убить крысу, чем нам удалось освободиться от этих ушей, глаз и ножей кипчакбая. сын кучак, пусть тебя задавит кара, если ты когда-нибудь проговоришься». Лучше сразу откуси свой болтливый язык и выплюнь, потому что да побьет меня огонь мой, если проболтаешься. Тут Саид произнес длиннейшее проклятие, какого никогда до этих пор Кучак не слышал. Саид упомянул и о бацком огне, и о внутренностях джинов, и о зубах тигра, и о тысяче других вещей, припомнив проклятие многих народов. Закончил Саид возгласом «Ом мани, пад мехом». «Не понимаю», – дрожащим голосом сказал Кучак. Саид снисходительно объяснил, что это буддийское молитвенное воззвояние, обеспечивающее им безнаказанность содеянного. Кучак, потрясенный случившимся, решил не оставаться в долгу перед Богом за свои грехи и воскликнул «О, Мухаммед! Нет Бога, кроме Бога, а Мухаммед – пророк его». Дальше Кучак не знал, но добавил от себя. На тебя вся надежда, все говорят. Мухамед да Мухамед, насмешливо отозвался Саид. Видно, был малый непромах а все же, надейся не на Бога, а на себя, сберегающий язык, да сбережет голову. Кучак сразу даже не осознал святотатство Саида, решив, что он ослышался, и переспросил. Саид повторил. Кучак напомнил о ежедневных пяти молитвах Саида и о преследованиях, которым Саид подвергал Кучака за несоблюдение религиозных правил. «Сейчас не время болтать, надо переменить место ночевки», – сказал Саид и приказал Кучаку вьючить лошадей. Сам же он затоптал и засыпал костер. Уже перед утром они выехали из пустыни. Кучак удивился тому, как хорошо Саид знает местность. Они остановились в ложбине, где была трава. Лошадей разгрузили, стряножили и пустили пастись. Не удивляйся мне, сказал Саид, зеленая челма и молитвы были мне нужны, чтобы усыпить подозрительность басмачей. Ты хоть и дожил почти до старости, а порой глуп, как дитя. Я обеспечу тебе сытую жизнь, но ты должен повиноваться мне, как меч. Мы живем в такое время, когда непричинение зла со стороны окружающих тебя людей надо считать милостью и благодеянием. «Ты сто раз прав!» – воскликнул Кучак. «Кто, как я, очутится среди чужих, то ты вдруге будет подозревать врага. Я не знаю, чем и когда смогу отблагодарить тебя за спасение жизни». «А сокровище Белянкиика?» – воскликнул Саид. «Расскажи мне все утайки и подробно, ведь я трижды спас тебе жизнь». И Кучак чистосердечно все рассказал. Десять. Никогда еще Кучак не был так близок к смерти. Измученный всем пережитым, он хотел встретить смерть как избавительницу, но предчувствие близкой кончины родило столь яростное стремление защищать свою жизнь, что Кучак даже сам удивился этому внезапно пробудившемуся у него желанию. Недаром мудрая народная пословица гласит «раненый насмерть бросается на льва». После того, как Саид жадно и подробно расспросил Кучака о щели, где было золото, он пришел к весьма печальному для себя выводу. Он, Саид, просчитался, думая через Кучака быстро обогатиться. Наверняка найденная шкатулка была единственной. И в заблуждении его, Саида, виноват никто иной, как Кучак. Саид так сказал об этом Кучаку. И не просто сказал. Саид избил Кучака. Саид обвинил Кучака во лжи, обмане и коварстве. Именно это адское коварство, по словам Саида, и ввело его в заблуждение, заставило обмануть Кипчакбая и отравить басмачей с целью спасти Кучака. Теперь Кипчакбай будет всеми способами стремиться отомстить, и жизнь Саида будет как у волка, преследуемого стаей бешеных собак. виноват Виноват же в этом Кучак, и нет ему прощения». Саид мог бы сейчас же убить Кучака и отвести его труб к Кипчакбаю, обвинив Кучака в отравлении басмачей. Вот чего заслуживает Кучак. Избитый плетью Кучак лежал спиной на песке, закрыв лицо руками, а Саид сидел на нем верхом и выкрикивал все это, беспрестанно тыкая деревянной ручкой плетки в его окровавленные уши, чтобы Кучак лучше слышал. Саид остервенел от ярости и готов был на все. Вот тогда ты -то и пришла к Кучаку мысль выхватить нож из ножен Саида и всадить этот нож ему в живот. Кучак, чуть раздвинув пальцы, закрывавшие глаза, высматривал, как удобнее выхватить нож. Кучак сам страшился своего намерения, но оно овладело им с такой страстью, будто кто-то другой удесятерил его решимость, и уже не было такой силы, которая бы помешала ему. Никогда еще не слабливый, веселый и покладистый кучак не был так озлоблен. Хорошо рассчитать движение мешал предрассветный сумрак. Саид и в самом деле намеревался свалить отравление на кучака и тем самым снять с себя подозрение Но раздумал, кипчак-бай человек бывалый, и его не проведешь. Что же тогда делать с кучаком, чтобы тот не выдал? Убить и закопать? Возить с собой как раба? Это неплохо. И как сделать, чтобы кучак не стал обузой? «На что ты способен?» – спросил Саид и прекратил избиение кучака.